— Погоди, Марик. Я, кажется, поняла, почему ты все время трясешься от страха. — Да. И почему? Резко зазвонил телефон. Марина испугалась. Схватила трубку. — Алло, я слушаю. — Зимина Марина Аркадьевна? — Да. — Говорят, из отделения милиции. — Александру Ивановну Острицову, знаете? — Господи, что с ней случилось? — помертвела Марина. — Задержана ваша Александра Ивановна за хулиганство и нарушение общественного порядка. — Что? — Вы шутите. — Какие шутки? — говорю вам, она в отделении милиции. — Мать, скажи сама. — Мне не верят. И тут же в трубке раздался голос Алюши. маря — Я, правда, в милиции. Приезжай, а то тут так воняет, сил моих нет. И она повесила трубку. Арина вскочила, заметалась по квартире. — Марик, что случилось? — жестко спросила Люда, поймав ее за рукав. — алюша в милиции! Ее задержали за хулиганство! Это вред какой-то! Надо срочно туда ехать! — Я с тобой! Возьми деньги да побольше! И еще! Приведи себя в порядок! «Ах, боже мой, зачем? Зачем? Как зачем? Одно дело, если туда явятся приличный, интеллигентный, а главное, трезвые женщины и совсем другое». «Понятно», — махнула рукой Марина и побежала в ванную. Выйдя оттуда, она заглянула к Мишке. «Ты должен на часок остаться один». «Что стряслось, мам? Мне надо срочно уйти. Сиди дома, никуда не ходи. Главное, никому не открывай». «Я что, совсем придурок?» В лифте Люда достала из кармана плаща пакетик мятной жвачки и, ни слова не говоря, сунула одну штуку себе в рот, а вторую Марине. Та покорно принялась жевать. Марина постучала в стекло, за которым сидел дежурный. Он вопросительно на нее взглянул. «Мне звонили по поводу Острицовой. Моя фамилия Зимина». Здравствуйте, дамочка. Что ж это ваша родственница так себя ведет? Руки распускает, ругается нецензурными словами, да еще в таком возрасте. Это какое-то недоразумение. Ничего себе, недоразумение. Иностранную гражданку побила, пиджак на ней порвала, выражалась почище пьяных шоферов. Где она? Кто? «Иностранка эта!» Оставила заявление и уехала. «А Стрецова где?» «Где ж ей быть?» «В обезьяннике?» «С задержанными?» «Молодой человек!» Вмешалась в разговор Люда. «По-вашему, эта старая женщина может представлять опасность для общества?» «А как же!» «Вон, говорю, избила иностранку!» Ни с того ни с сего набросилась на человека. Это даром не проходит. — Зачем же даром? За душевно-интимным голосом проговорила Люда. — Гражданочка, за оскорбление при исполнении знаете, что бывает? — Не хочешь по-хорошему? — Ладно. — Марик, сядь и успокойся, я сейчас вызову адвоката. Часа через два Алешу выпустили. Марина кинулась к ней, но та жестом ее отстранила. — Не подходи, Марья. Я там провоняла вся и в шей могла подцепить. — Алюша! — Ничего не Алюша. Тебе вши в доме нужны. — Вы, девки, езжайте домой, я пешком пойду. Дойду чай, недалеко. — Ты мне, Марья, на площадку пакет какой-нибудь негодный выставь. Я в него вещи сложу и выкину, а в пакет... Красный халат положь, что было в чем до ванной дойти. Поняла? — Аллюш, ну глупости все. Садись в машину. Вещи мы твои, если хочешь, выкинем, но... Марья! — Я как сказала, так и будет. Не хватало мне еще шей тебе нанести. Я тебя одну не отпущу, а то еще кого-нибудь побьешь. Если мне та падла еще попадется... Я ее опять прибью, только уже по-тихому. Подойду сзади и дам кирпичом по башке. Ты Мишку с кем оставила? Одного. Живо езжай домой и сделай, как я сказала. Спорить с Алюшей было бесполезно. Она никогда не упрямилась по пустякам, но если уж стояла на своем, то сбить ее нельзя было никакими силами. Сильна старуха. Восхищенно помотала головой Люда. «Если б ты знала, как я тебе благодарна! Есть о чем разговаривать! Но я так растерялась, и вообще все это ужасно! Марик, прекрати! Твоей обидчице здорово досталось! Радуйся! А если она не успокоится? Она же оставила заявление. Ты мою адвокатшу видела?» Или, по-твоему, нашим ментам совсем уж делать нечего, только старуху преследовать? Но ведь есть заявление... Нет, Марик, ты все-таки непроходимая дура. Она найдет, кому дать взятку. И дело с концом. Господи, Людка, ты просто чудо. С тобой я успокаиваюсь и понимаю, что все не так плохо. Марик, вбей в свою глупую голову, что у тебя-то как раз все хорошо. Они вошли в квартиру. Мишка спал под воинственные вопли Джекичана. Марина выключила телевизор, поцеловала сына, погасила свет. Людка, я так проголодалась. Честно сказать, я тоже. Продолжим? Только приготовь старушке все, что она просила. Да-да, конечно. Ну так что там... Дальше, в Швейцарии. Много всякого. И плохого, и хорошего. А детей почему не было? Твоему парню лет десять, не больше? Это швейцарца сын? Нет. Я встретила другого человека. Влюбилась. Забеременела. Вернулась в Россию. Родила. Он вскоре погиб разбился на машине. Людка деликатно промолчала, а потом не выдержала. — Марик, а ведь ты что творешь? — Вру? — вспыхнула Марина. — Определенно врешь. Эта часть твоего рассказа звучит, как упал, потерял сознание, очнулся гипс. Но я не стану лезть к тебе в душу. Захочешь — скажешь, Люда. А — Что ты хотела сказать, когда позвонили из милиции? — Да я не помню. Ты говорила, что поняла, почему я все время трясусь от страха. Да, — Да-да-да, это твоя нора, будь она неладна, тебе всякие кретинские проклятия выкрикивала, так? — Так. — А у тебя в тот момент наступил перелом в жизни. Ты встретила свою любовь. Тут все чувства так обостряются, что иной раз спятить можно. — Ты спятила! — восприняла эти выкрики гнусной бабы всерьез, причем на уровне подкорки. — А так нельзя, Марик. Ты же, в общем, нормальная баба. Свою подкорку надо защищать от всяких идиотских воплей. Мало ли кто что кричит. У нас в районе есть одна сумасшедшая. Так она, когда меня видит, начинает кричать «Убийца!» «Убийца с третьего этажа! А ты на каком этаже живешь?» — улыбнулась Марина. «На шестом. Она сумасшедшая. Но, между прочим, это неприятно, когда заходишь купить колбасы, а в тебя тычут пальцем и орут, что ты убийца с третьего этажа. Но я же не переезжаю на третий этаж и никого не убиваю. Людка, ты всегда была такая умная, а? Ну, наверное, какие-то задатки были» засмеялась людка но жизненный опыт тоже помогает особенно когда работаешь с людьми ты права ты совершенно права то есть просто фантастически права я действительно была напугана надвигающимися переменами в жизни и ее идиотские проклятия упали на удобренную почву господи людка у меня как будто Камень с души свалился, вот и славненько. Давай за это выпьем. Знаешь что, я сделаю тебе витрину даром, без всяких платьев. Подарок? Нет, Марик, дружба дружбой, но я не люблю быть обязанной даже подруге, поэтому сделаем, как договорились, Слушай, А у тебя есть Фотки твоего мужика. — Миши? — Есть, конечно. — Показать? — обрадовалась Марина. — Покажи. Марина принесла альбом, где были фотографии, сделанные в Турции и на даче. — Хорош. — Ничего не скажешь, хотя на мой вкус староват. Я люблю посвежее. В этот момент хлопнула входная дверь. Марина выскочила в прихожую. Алюш, Маря, не подходи! — и она босиком прошлепала в ванную. На ней был только старенький байковый халат, явно на голое тело. — Где твои вещи? — выкинула. — Ты что, на лестнице до гола разделась? — Так никто не видал? — Уйди, Маря, кому говорю! — Марина вернулась на кухню. — Слушай, Марик, а ведь твой сын... — Здорово похож на этого мужика. — Мне уже говорили, хотя я особого сходства не вижу, — засмеялась Марина. То ли от выпитого, то ли от разговора с Людой она ощущала какую-то странную лёгкость, почти счастье. — А ты уверена, что прижила сына не от него? — Конечно, уверена. — Что за глупости? Они еще долго сидели. В кухню заглянула Алюша, как-то недовольно покачала головой, но присоединиться к ним отказалась. — Поешь хоть, — сказала Марина. — Не хочу! — мрачно отозвалась Алюша и ушла к себе. Наконец Люда собралась домой, вызвала такси и на прощание потребовала. — Марик, теперь ты должна у меня побывать. — Людка! Ты еще не будешь знать, как от меня избавиться. Мне давно ни с кем не было. Так легко и хорошо. А что я говорила? Русским бабам психоаналитики не подходят. Подруга и рюмочка — лучший психоанализ. Конечно, при условии, что подруга не стерва и не идиотка. Ну все, пока. С мужиком своим познакомишь? Обязательно. Может, у него какой-нибудь э, дружбан в запасе есть?» Люда ушла. Марина вернулась на кухню вымыть посуду. Почти сразу за ней туда явилась Алюша. Не стала вырывать у нее из рук посуду, а мрачно села за стол. «Ну!» — сказала она требовательно. «Что «ну»? Это я должна сказать «ну»! Что за дела?» Зачем ты драку учинила? А если б она тебя убила или покалечила? Ха! Она? Меня? Ты смеешься, что ли? Ей как врезала по сопатке? Она и снюнилось. Подружка, теперь вот новую приваживаешь. Мало тебе. Да выпиваешь с ней. Это куда годится. Вон, «Целую бутылку выжрали!» «Да что ты разворчалась? Ну, значит, мне так надо было. И Людка совсем другое дело. Я ее сто лет знаю, со школы еще. В школе-то, небось, вы не выпивали? И ж дела какие! Вот, кузбабами хлестать! Вот Миша твоему скажу, слушай, ну ты что на меня нападаешь? Кого в милицию загребли? Меня?» Ой, Марья, ты бы видела, я чуть сос, не. Это отчего же? От того, что по сапатке врезала? Да нет, я такая злая была, врезала ей, а потом и в волосенки вцепилась. А волосенки у меня в руках остались, парик на ней. Между прочим, она потому и озверела. Народ-то... Видал, что у ней на башке только пух-перо. Народ? Ага. Она так визжала. Народ собрался и, как на грех, мент мимо шел. Одно скажу. Ни о чем не жалею, даже если меня потом в тюрьму упекут. Никто тебя не упечет. И, между прочим, благодаря Людке. Я так растерялась, а она свою адвокатшу вызвала. Да ну, надо было взятку дать и все дела. Пробовали, отказался. Небось, ему эта лысая сучка больше сунула, веришь, Марья? Она даже голос понизила. — Я такое удовольствие получила! Ну ты даешь, а ты? Ты почему всю дорогу от меня такое скрывала, м?